Глава семнадцатая У меня пошла какая-то сплошная полоса общения с лидерами преступных группировок. Уже третьей банде что-то от меня нужно. Неужели им мало было судьбы Грома и Ададжи? Мне что, все банды Лакхнау придется прорядить, чтобы они успокоились? Это не то, что вы подумали, — покачала головой Марна. Мы уничтожили за одну ночь верхушку двух самых сильных группировок. Остальные теперь опасаются и хотят выяснить, за что вы так ополчились на теневой мир Лакхнау, и, возможно, урегулировать этот конфликт. То есть откупиться они хотят, если перевести на нормальный язык. Логично. Будь у меня рот посильнее, или просто будь я сам жестче и злее, вычистил бы все городские банды напрочь просто за сам факт оскорбления аристократа и остальные аристократы только головой одобрительно покивали бы. Но если по-честному, нет у меня к ним претензий. Преступный мир не клан, где за каждого мелкого хулигана отвечает голова, огром за свои действия уже получил, да и Ададжи тоже. Жаба у меня в душе шевельнулась, конечно, но я ее тут же задавил. Срубить легких денег на этой ситуации можно, но я сам себя уважать не буду после такого». А вот поговорить придется, хотя бы для того, чтобы они из перепугу чего-нибудь неадекватного творить не начали. Я-то уеду, а бизнес рода останется в Лакхнау. «Где и когда?» — спросил я. «В нормальном варианте подобные встречи или в ресторане проходят, или простолюдин приходит к кристократу. «Светиться в ресторане я не хочу, но не сюда же мне мафиозного главаря звать». Я так мигом все уважение растеряю. Что же это за наследник рода, который живет на складе? «Мои люди снимут скромный домик на окраине под эту встречу», — предложила Марна. «Это позволит вам не светить свое новое лицо в людных местах». «Хороший вариант», — кивнул я. «И начинайте уже готовиться к отъезду в столицу. Кого-то нужно будет оставить здесь, но большую часть людей я хочу забрать с собой». Пока я буду учиться в Академии, рот обоснуется в Амрите. Сколько у нас времени на подготовку? Уточнила Марна. Завтра поговорю с Муджария, и послезавтра с утра можно выезжать. Если надо, можем еще на денек здесь задержаться, но лучше не затягивайте. Да, господин. Склонила голову Марна. Я ждал Муджария в гостиной небольшого домика на окраине города. Комната была оформлена в светло-золотистых тонах с редкими вкраплениями белого и производила очень теплое впечатление. Два уютных низких кресла стояли около широкого чайного столика на коротких ножках. Опробовав одно из них, я оценил. Хочу такие же себе в столичный особняк. Асан и Карим отошли к стене за моей спиной. Больше никого из моих людей рядом не было, мы же не на разборке пришли». По крайней мере, я надеюсь на цивилизованный разговор. Звонок в дверь раздался точно в назначенное время. Карим открыл дверь гостю и проводил его ко мне. Когда командир моей гвардии вернулся на свое место за моей спиной, из комнаты выскользнула Асан. Я же встал навстречу Муджария. Мужчина оказался неожиданно стар, лет шестидесяти, и Грома и Ададжи не было даже сорока... И я почему-то решил, что и Муджария будет примерно этого же возраста. Впрочем, выглядел он более чем прилично. Подтянутое тело, уверенная быстрая походка, строгий серый деловой костюм с белой рубашкой, аккуратная короткая стрижка на седых волосах, тонкие усы и бакенбарды. Серые глаза были чуть-чуть прищурены. «Господин Муджария...» — приветственно кивнул я. «Господин Раджат...» — слегка наклонил корпус, вперед он... Прошу, присаживайтесь, гостеприимно указал на кресло я. Когда мы уселись в кресло, вошла Асан с подносом. Чаю, предложил я. Не откажусь, степенно кивнул муджаря. Асан расставила на столе чашки, наполнила их, поставила чуть в стороне чайник и несколько тарелок со сладостями. Нормальный чай, а не масала, который я терпеть не мог. Местные ухитрялись не только молоко и мед в свой массал чай добавлять, причем в каких-то диких количествах, но и неизменные специи. Куда ж без них? В общем, вот эту гадость я забраковал сразу. И да, кстати, сладости. Надеюсь, никто не заметил, как у меня загорелись глаза при виде этих лакомств. В них однозначно нет специй. Я в родном мире никогда не был любителем сладкого, но там меня и не пичкали острыми блюдами с утра до ночи. А тут я еще ребенок, мне можно побыть сладкоежкой. «Как вам чай?» — нейтрально спросил я. «Неплохо», — сдержанно улыбнулся старик. «В нашей стране нет культа чая, и иногда я об этом сожалею. Я был несколько раз в Японии, вот уж где можно попробовать действительно уникальные сорта чаем. Минут десять мы пили чай, пробовали сладости, и я видел, что Муджария постепенно расслаблялся. Он пришел сюда напружиненным хищным зверем, он был готов и к бою, и к переговорам, но сам не знал, что из этого будет более вероятным сценарием. Я же делал все, чтобы настроить его на мирный лад. Я уже прикинул несколько сценариев, при которых мы сможем в той или иной мере сотрудничать, Но мне нужна была его готовность идти мне навстречу. А договариваться, державой у виска партнера условный пистолет, — это плохая затея. Я еще в прошлом мире убедился, что рано или поздно такие переговоры аукнутся, и из-за меньшего срывались планы. Ну и, кстати, в сладостях я разочаровался. Специй там, конечно, не было, однако и никакого вкуса, кроме безумного количества сахара, тоже не ощущалось. Причем ни один из четырех поданных нам десертов я не отличил бы от всех остальных. Или острое, или сладкое. Третьего не дано? Так, что ли? На. Да. Что же, господин Раджат, Муджария отставил пустую чашку в сторону. Давайте поговорим о деле. Рисковато как-то. Впрочем, возможно, ему просто настолько некомфортно в состоянии неопределенности, что он торопит события. Конечно, господин Муджария кивнул я. Я слушаю вас. В конце концов, об этом разговоре просил он ему и начинать. Муджарио сделал глубокий вдох и словно бросился в ледяную воду. «В первую очередь я хочу понять, кого вы считаете виновным в недавнем конфликте?» «Так кто ж так переговоры ведет? Тем более с аристократом. Надо перехватывать инициативу, иначе, чую, ничего у нас не получится. «Знаете, господин Муджарио, задумчиво ответил я, На этот вопрос вряд ли существует однозначный ответ. Основные виновники уже получили свое. Что же касается дальнейшего, я сделал ощутимую паузу и намекнул. Я не хочу возвращаться к этой теме. Меня больше интересует будущее. Старик слушал меня, напряженно вглядываясь в выражение моего лица, и, похоже, ждал какого-то неадекватного решения, хотя я вроде повода не давал. Вижу, он меня не понял. Я как-то привык, что люди, которые распоряжаются серьезными деньгами или большим количеством подчиненных, такие намеки ловят с полуслова. В родном мире отец отправлял меня на переговоры всего несколько раз. Однако ни с бизнесменами, ни с аристократами проблем с пониманием полутонов у меня не возникало. И здесь же, похоже, придется говорить почти прямо. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Муджария. «Например, не возникнет ли у бизнеса моего рода проблем в Лакхнау?» «Ну же, старик, не тупи. Ты забираешь под свою руку теневой мир Лакхнау и обеспечиваешь моим фирмам безопасность с этой стороны. Куда уж более прозрачно-то?» «Разумеется, их не возникнет», — довольно улыбнулся Муджария. «Я в ближайшее время уезжаю учиться в столицу», — кивнул я, принимая его ответ. «И часть моих людей отправится со мной. Я, конечно, смогу вернуться сюда в любой момент. Но имеет ли это смысл?» «О, что вы!» Понимающий хмыкнул Муджария. «Никакого смысла. Бизнес вашего рода будет в безопасности. Мы даже можем несколько расчистить вашему управляющему, скажем так, поле деятельности. Это будет очень любезно с вашей стороны», улыбнулся я. «Но, разумеется, исключительно законными методами». Понимающе улыбнулся Муджария. — Что ж, с ним вполне можно иметь дело. — Я рад, что мы друг друга поняли, — склонил голову я. — Возможно, мы сможем быть друг другу полезны и в дальнейшем? — Что вы под этим подразумеваете? — Снова нахмурился Муджария. — Да что ж с тобой так сложно-то, а? — Ну не понимаешь, к чему я веду? Так можно же отделаться нейтральными фразами. — Столица! Я вновь изобразил задумчивость. «Очень интересный очень притягательный регион, не находите?» «Интересный», — осторожно согласился старик. «Как вы смотрите на то, чтобы поделиться со мной контактами ваших столичных коллег?» Муджария вновь пристально всматривался в меня, то ли решал, можно ли мне доверять в том смысле, что я не устрою беспредел в столице, то ли просто не понимал, зачем ему ввязываться во все это. Мне пришлось добавить. «Со временем, вполне вероятно, я смогу поспособствовать вашему вхождению на столичный рынок». У Муджария загорелись глаза. «Ну, наконец-то!» «Договоренности, основанные на страхе, долго не работают. Это сейчас он обещает мне присмотреть за моим бизнесом в Лахнау и обеспечить отсутствие проблем со стороны теневого мира. Вполне вероятно, он даже сдержит слово». Однако будущие перспективы, которые выгодны нам обоим, это куда более весомо. Ради этого он сделает намного больше. И я, соответственно, смогу совершенно спокойно забрать с собой в столицу практически всех своих людей, кто непосредственно не связан с бизнесом в Лакхнау. Уверен, через год это станет каплей в море. Но ложка дорога к обеду, и ресурсы мне нужны именно сейчас. Если Муджариас сможет мне обеспечить спокойный тыл, Я его не забуду. Уж то-что, -что, а помните добро и зло, аристократия умеет веками. О да, мы сможем быть очень полезны друг другу, господин Раджат. С предвкушением оскалился старик. Рамакхат Гатам задумчиво наблюдал за встречей юного господина с Айтаром Муджаря. В качестве ближней охраны с Шахаром на этой встрече были Асан и Карим. Две малые группы Рама обеспечивали контроль периметра. Безопасников Рода к этому мероприятию решили вообще не привлекать. Слишком уж хорошо в Лакхна узнали Марну, в том числе и в лицо. Успела скандинавка знатно тут покуролесить в свое время, прежде чем попала на службу в рот Раджат. С тех пор и ее, и ее людей, не только теневой мир, но и многие кто хоть что-то из себя представлял, старались отслеживать просто из-за старелых опасений. И пусть получалось это далеко не всегда и не у всех, но в лицо большинство безопасников рода Раджат в Лакхнау давно запомнили, тем более, что они прежде и не скрывались, занимаясь делами родом. Асан никогда не участвовала в делах рода, а в последние годы, в принципе, практически не покидала родовое поместье. Карим до недавнего времени был всего лишь лидером небольшого отряда родовой гвардии, его тоже никто не знал в лицо. Их с Шахаром отправили без каких-либо опасений привлечь лишнее внимание, а из диверсантов в городе открыто мелькал только сам Рам. Остальные жили как законопослушные граждане, лишь изредка перевоплощаясь в безликие тени в масках. И как раз для Рама один артефакт невидимости имелся в наличии. Сейчас Раму представился, по сути, первый шанс изучить юного господина повнимательнее. Отдельные короткие контакты все-таки не дают полной картины. Но Муджария пришел навстречу, взвинченный, заранее злой и готовый сильно прогибаться, лишь бы сохранить свою жизнь и положение. Еще вчера он был главарем третьей по силе банды и не мог не понимать, что уже завтра может получить реальный шанс подмять под себя весь город. Да он о таком и мечтать-то не смел. И все, что ему нужно было сделать, это договориться с обиженным его коллегами аристократом. Именно поэтому Муджария был готов на очень многое, включая совершенно неприемлемые в другое время действия. Шахар же пользоваться этим не стал. Он пригласил бандитов в гостиную, предложил чай и начал беседу в спокойном ровном тоне, не подразумевающем претензий. Поначалу Рам скривил было губы, списав это упущение на неопытность подростка, который мог выжить из этой ситуации много весомых плюшек. Однако он быстро изменил мнение. Наследник рода Раджат не давил явно и не стремился поставить собеседника в неловкую ситуацию или выжить из него максимум. Рамда и сам Муджария далеко не сразу поняли, чего Шахар добивается. А хотел наследник немного много ни мало договора о сотрудничестве. И этот договор был выгоден обеим сторонам. Муджария получал свой шанс взять под контроль город, а Шахар получал абсолютно безопасную для бизнеса рода зону, где о защите своих интересов у него голова не будет болеть долгие годы. Когда Муджария понял, чего от него хочет мальчишка, договорились они быстро. Рам лишь уважительно покачал головой. Даже он, далекий от бизнеса и политики человек, понимал, что в перспективе юный наследник получил намного больше, чем если бы просто взял виру за обиду. Причем даже если считать только в деньгах это намного больше, а уж сколько там неочевидных выгод. И только теперь Рам всерьез задумался над вопросом, который еще декаду назад задавал ему глава разведки рода Садахар Биджау. Если в роду произойдет раскол, за кем он пойдет? За несовершеннолетним наследником или за взрослым боевым магом? Тогда Рам отмахнулся. мэл господа, и без нас разберутся. Диверсанты никогда не лезли в политику рода и лезть не намерены. А сейчас он смотрел на Шахара и понимал, что пойдет за ним. Его дядя Риван и прежде особого доверия у Рама не вызывал, а теперь, когда он увидел Шахара в деле и признал его достойным, выбор и вовсе стал очевиден. Куда больше Рама смущал настрой самого Садахара. Друг с самого начала собирался примкнуть к Ривану и юного наследника не рассматривал как господину в принципе. Было у главы разведки предубеждение относительно молодежи как таковой. Собственно, поэтому Садахар до сих пор и не счел нужным познакомиться с Шахаром лично. Он и с Марной-то сотрудничал неохотно, женщина все-таки, но мальчишку он не ставил вообще ни во что. И чуйка подсказывала Раму, что когда Садахар наконец не зайдет до юнца, его попытка привычно задавить авторитетом не пройдет. Тут не то что слуга рода, тут и Риван, скорее всего, зубы обломает. Рам решил, что надо бы при случае предупредить друга, чтобы был поаккуратнее с наследником. Реван далеко, да и вряд ли Шахар будет на него оглядываться. Уж то-что, что, а умение быстро принимать решения наследник рода уже показал более чем наглядным. Когда я вернулся на склад, меня уже ждал здесь незнакомый человек. Высокий худой мужчина лет тридцати пяти со стильной стрижкой и в деловом костюме, расслабленно сидел в кресле и пил кофе. Я напрягся. Так-то гость не вызывал отрицательных эмоций. Проблема была в том, что я его видел впервые в жизни. Господин, приветственно склонила голову, встретившая меня на пороге Марна. Позвольте представить вам главу вашей разведки Садахара Биджао. Марна жестом указала на гостя. Мужчина поставил кружку на стол и встал, глядя мне в глаза. Не понял. Этот тип мало того, что не соизволил явиться, до сих пор так еще и даже формально-приветственно кивнуть не потрудился. Что за... Бросив на него мимолетный взгляд, я вновь посмотрел на Марну. Я до сих пор полагал, что разведка — это часть службы безопасности. Ровно сказал я. — Это не так, господин. Покачала головой она. — «Разведка — вполне самостоятельная служба рода. И вы с ними сотрудничаете?» Дополнил я, сделав интонацию слегка вопросительной. Марна замялась, но все-таки кивнула. «Да. То есть этот наглец мало того, что меня ни во что не ставит, так еще и безопасников игнорирует. И нахрена он мне такой нужен?» Я перевел взгляд на Садахара. Тот по-прежнему стоял возле кресел и молча смотрел на нас. Любой нормальный слуга рода подошел бы ко мне, представился и потом уже, если бы я захотел с ним поговорить, вернулся креслом вместе со мной. Этот же явно ждет, что я сам подойду. Вроде и логично, сидеть-то мы в итоге все равно будем именно там, но только в отдельно взятом моменте. А если смотреть на его поведение в целом, он взорвался. Он решил, что этот разговор ему нужен, и не явился бы вообще, как не появлялся все предыдущие дни». Он проигнорировал банальные правила вежливости, так еще и своим ожиданием в зоне переговоров не оставляет мне выбора. Но это разведчик так думает. И будь на моем месте реальный подросток, вполне вероятно, он действительно подошел бы к Садахару и начал разговор, приняв и фактически одобрив тем самым поведение слуги. «Организуйте ужин», — попросил я Марну. Так кивнула, и я двинулся мимо переговорной зоны, где стоял этот тип в сторону душевой. «Шахар, у меня мало времени», — подал, наконец, голос Садахар. Вкрадчивый такой голос у него оказался. Разведчик не давил и не требовал, и опять же отдельно к этой фразе было не придраться. Да только я в такие игры еще в своем мире наигрался и подтексты по совокупности всех мелочей читать умею. Подождите. Холодно бросил я через плечо и скрылся за дверью. Пока я мылся, все пытался взять себя в руки. Первым порывом было выкинуть этого красавца из рода. Умом я понимал, что проверять на прочность наследника подростка будут еще не раз, но на ощущениях это ничего не меняло. Меня всегда бесили такие люди. А с этим конкретным типом было еще и ощущение, что это не просто проверка, он по жизни такой. Даже если его наглость была обоснована его высоким профессионализмом, мы с ним не сработаемся все равно, я такое рядом с собой терпеть не буду». Попытаться приструнить его и получить в ответ тихий саботаж со стороны собственной разведки? Так себе идея. Договориться о каком-то нейтральном уровне общения? Так у нас изначально разный статус, который подобных переговоров в принципе не предполагает. Во всяком случае, с таким началом, с его стороны. Как он вообще в слуги попал, интересно. А он точно слуга рода. Не бывает на таких должностях чужих людей. Я так смотрю, статус аристократа сам по себе для него ничего не стоит. А больше мне пока нечего ему продемонстрировать. Да и надо ли, зачем мне эта вечно взведенная мина под боком? Если он не готов подчиняться добровольно, то рано или поздно мне это аукнется. Снимать его с должности, похоже, придется в любом случае. Заодно и разведку отдам Марни, пожалуй. Слишком мало людей у меня сейчас, чтобы распылять силы. Когда я вышел из душа, Садахар вновь сидел в том же кресле и снова пил чай. Из обеденной зоны доносились вкусные запахи. Что ж, моя очередь проверять этого типа. Я обошел обеденный стол и заглянул в кастрюлю, из которой так заманчиво пахло. хм, Это бирьяни. Хороший выбор. Одобряю. Взяв чистую тарелку, я положил себе порцию местного плова, потом сделал кофе и уселся с тарелкой и кружкой в свободное кресло, демонстративно не замечая Садахара. Тот молча сверлил меня взглядом. Когда я приступил к еде, он, наконец, не выдержал. «Шахар, у меня действительно мало времени, а я есть хочу». Бросил я и поднял на него тяжелый взгляд. Читаешь, имеешь право ставить свои желания выше моих?» «Это не желание, это необходимость!» раздраженно рыкнул Садахар. Поесть можно и через полчаса, ничего это не изменит. Ты мне указывать будешь? Удивился я, реально удивился. Любой наглости есть предел, и когда слуга всерьез считает, что может командовать аристократом, это какой-то сюр. Садахар молча смотрел мне в глаза. Марна. Позвал я, не отводя взгляда. Да, господин. Она оказалась рядом почти мгновенно. «Садахар Биджава освобожден от должности главы разведки рода», — сообщил я. Мужик вздрогнул, моргнул от неожиданности, и в его в глазах мелькнуло удивление. «Да ладно! Он и правда считал, что прогнет меня только потому, что я выгляжу мальчишкой?» «Принимай командование», — продолжил я. «С этого дня разведка — часть службы безопасности рода. Любые кадровые перестановки оставляю на твое усмотрение». Садахар поджал губы, но промолчал. А я посмотрел, наконец, на Марну. Та была обескуражена и слегка растеряна. «И отдельно поясню», — добавил я. у меня Садахар Биджау доверие не вызывает. И если ты оставишь его на руководящей должности, отвечать за его косяки будешь лично ты. Это понятно?» «Да, господин», — склонила голову Марна. «Свободны оба». Я перевел взгляд в свою тарелку, которую так и продолжал держать в руках, и принялся невозмутимо ужинать дальше. «Садахар?» — вопросительно произнесла Марна. Разведчик молча встал и последовал за ней. Не забыть бы потом спросить у нее, чего этот красавец вообще хотел-то. Мы выехали в столицу рано утром, разделившись на несколько групп. Самая большая группа была со мной. Девять гвардейцев рода, включая Карима, плюс Асан и малая группа диверсантов с двумя магами и Рамом во главе. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы взяли семиместный джип и микроавтобус на десять человек. Как раз впритык хватило. Куда больше я удивился тому факту, что Марна ухитрилось где-то достать бронированную машину. Микроавтобус был обычный, а джип с броней, которая выдержит огнестрел чуть ли не до пулемета включительно. Остальные слуги рода, которых я хотел видеть рядом с собой в столице, должны были добираться небольшими группами – С их безопасностью сильно не заморачивались, кому интересны слуги в отсутствии господина. Они же забрали с собой большую часть запасного снаряжения и прочих нужных вещей, позволяя нам ехать налегке. От Лакхнау до столицы было больше тысячи километров. Мерный рокот мощного мотора убаюкивал, а однообразное полотно загородной трассы притупляло внимание. Машины шли бодро, Благоровная широкая трасса позволяла держать очень приличную скорость. «Еще пара часов, и мы будем на месте». Постепенно начали сгущаться сумерки, и напряжение потихоньку отпускало меня. Бойцы вокруг все так же держали в руках автоматы, готовые в любой момент пустить их в ход. Мы так и ехали в полной готовности с самого утра. Карим даже мне не позволил снять шлем». Он и сам сидел в переднем пассажирском кресле в шлеме, и даже водитель рулил с закрытым забралом. Паранойки. Я в очередной раз бросил взгляд на микроавтобус, оценивая расстояние, которое водители держали практически неизменным с самого начала пути, и в этот момент началось. Микроавтобус подбросило и тут же окутало жарким облаком взрыва. Наш водитель среагировал мгновенно и вдавил тормоз в пол. Меня швырнуло вперед, натянувшийся ремень безопасности выбил воздух из груди, но я успел заметить прошедший в метре от нашего капота снаряд с огненным хвостом. Однако нас это не спасло. Враг подстраховался. Последовал удар в заднюю часть машины. Нас подбросило, машина кувыркнулась через капот и задела микроавтобус. Это столкновение отшвырнуло нас немного в сторону, и мы покатились с дорожной насыпи. Вниз.